Глава 5. Вторая пятница октября, 6 часов утра. Мин Сухёк, 20 лет. До этого дня удача всегда ему благоволила, по крайней мере, он так думал. Раннее детство Сухёк провёл в особняке, расположенном в престижном районе Ёнхведон. Дедушка по материнской линии, души в нём не чаял и самолично возил внука в детский сад на чёрной иномарке. Сухёк всегда был на голову выше сверстников. Он отличался крепким телосложением, хорошим аппетитом и крайней непривередливостью, благодаря чему везде оказывался лидером. Родись Сухёк во время династии Чусон, то занял бы почётное место среди воинов. Из-за несдержанного и вспыльчивого характера Сухёк подчас мог показаться самодовольным, но на самом деле он любил людей и общение. Начав ходить в школу, Сухёк переселился в Восточный Ичон. Как и остальные ученики, он ел такпоки с хрустящими рулетиками из лапши, завёрнутые в лист морской капусты, и хлебал рамён. У Сухёка была нормальная школьная жизнь, но повзрослев Он оказался в совершенно другом окружении. Родители его друзей были политиками, бизнесменами и финансистами, которые не так слепо верили в важность обучения, а потому ценили личное счастье, а не успехи в учёбе. Сухёк вырос с мыслью, что только так и нужно жить. Поэтому, привидев павшего в депрессию друга, Сухёк удивлялся его подавленному виду. Поэтому при встрече с человеком, у которого были философские взгляды на жизнь и смерть, Сухёк пугался, что тот раздумывает о самоубийстве, и бросался его отговаривать. Обласканный вниманием красивых женщин, Сухёк вступал в отношения легко, со смешанным чувством любопытства и волнения. Жизнь была похожа на шикарный торговый центр, полный блестящих вещей, которые легко получить. Стоит только протянуть руку, Сухёку удалось окончить школу с хорошими оценками и поступить в университет в Сеуле. Несмотря на это, он понимал, им недовольны. Отец был единственным, кого Сухёк боялся. У его родителей был брак по любви. Семья его матери в то время имела большое влияние в мире бизнеса. Родителей Сухёка никто не заставлял вступать в брак по расчёту, как это обычно показывают в дарамах. Однако его маме разрешили выйти замуж только при условии, что её муж возьмёт на себя управление компанией. Отец Сухёка окончил вокально-музыкальное отделение и мечтал стать оперным певцом, точнее, тенором. Однако в 80-е зарабатывать на жизнь в Корее пением было непросто, поэтому отец, повинуясь воле тестя, встал на путь управляющего. Отец продемонстрировал деловую хватку, которую никто от него не ожидал. Мог отличить потенциально прибыльное предложение от мошеннической схемы. Избегал пустых светских встреч, которые выглядели благовидно, например, завтрака с чеболями во втором поколении или семинара о том, как развивать корейскую экономику. Вместо этого он ежедневно тщательно проверял финансовые отчеты. Цифры не лгут. Они наглядно показывают причины прибыли и убытка. Отец проводил жёсткую кадровую политику. И если возникала такая необходимость, решительно принимал необходимые меры, не беря во внимание ни эмоции, ни давние отношения. Вот почему Сухёк боялся своего отца. Отец презирал тех, кто смешивает личные отношения и бизнес. Дружба или любовь, личные привязанности мешали. Отец занимал должность управляющего более 30 лет. Поэтому не было ничего удивительного в том, что его стиль управления отразился на его подходе к образованию своих детей. Сухёк всегда считала отца твёрдым и непоколебимым, как сталь. Он был сильным человеком, удары судьбы не оставляли на нём ни царапинки. Отец задавался вопросом: сможет ли его старший сын, не знавший забот, выдержать суровые жизненные испытания. До 20 лет перед Сухёком стелили красную ковровую дорожку, и отец задавался вопросом, что будет делать его сын, если эту дорожку вдруг выдернут у него из-под ног. Не то, чтобы отец требовал или ругал Сухёка за что-то конкретное, однако посыл, что отцовская жизнь лучший пример для подражания, преследовал Сухёка всю жизнь. Уж слишком ты мягкотелый. Мир это огромная буря, в которой не выжить, если быть мягким, как переспевший персик. Возьми себя в руки, соберись. Встречи с отцом были формальными и короткими. Несмотря на это, Сухёку они давались нелегко. Отец всегда казался недовольным своим старшим сыном, и Сухёк чувствовал себя неспособным оправдать его ожидания. Зато мама Всегда была для Сухёка островком спокойствия. От неё исходило тепло, как от лучей ласкового солнца. С мамой можно было поговорить о чём угодно. Когда на первом курсе Сухёк захотел отправиться в Америку изучать музыкальную режиссуру, мама бросилась в агентство по образованию за рубежом и даже поехала с ним в Нью-Йорк, чтобы помочь найти жильё. Она уговорила отца, который не одобрял затею с учёбой в Америке, выделять Сухёку средства на проживание. Мама с широкой улыбкой говорила, что отец с юных лет мечтал заниматься музыкой, поэтому будет здорово, что Сухёк исполнит его мечту. Когда Сухёк вернулся домой после учёбы, отец посоветовал ему присоединиться к компании. Мол, за ночь мюзикл не срежиссировать, поэтому пусть он поработает на благо компании. Сухёк согласился бы без колебаний, если бы его мама внезапно не выступила против. Когда Сухёк понял, что ему не хватает квалификации, чтобы работать по специальности, его золотая мечта, наполненная сладким ароматом персиков, начала разваливаться на части. После окончания учёбы в Нью-Йорке он больше года писал сценарий, которым никто не заинтересовался. Отказы никак не объяснялись. Но Сухёк и сам знал причину. Его сценарий плохо выражал боль, печаль и разочарование жизнью. История не смогла бы вызвать сочувствие у публики. В это непростое для Сухёка время один из его друзей обратился к нему с деловым предложением выкупить права на известный зарубежный мюзикл. Тогда Сухёк сам сможет его поставить. Думая об этом как о возможности продемонстрировать отцу свои достижения, Сухёк продал часть акций, которые получил от деда по материнской линии, и вложил деньги в проект своего друга. На следующий день номер телефона этого друга стал недоступен. Тогда Сухёку пришлось устраиваться на работу к отцу. Его младшая сестра уже проработала там более пяти лет. И со следующего года должна была стать руководителем одного из направлений. Рутина быстро наскочила с Ухёку. Работы было мало, её нельзя было назвать сложной, к тому же все вокруг наперегонки рвались ему помочь. Время утекало как песчинки сквозь пальцы, и Сухёку казалось, что он попал в ловушку. Он плохо спал и всё время просыпался, сердце вдруг начинало колотиться ни с того, ни с сего, а лицо гореть. Постепенно симптомы усиливались. Но Сухёк не хотел идти к психиатру или психологу. Мешала гордость. Вместо этого на выходных он отправлялся к какому-нибудь малолюдному озеру или пляжу, где сидел часами, а потом возвращался домой. Вслед за этой пыткой судьба нанесла Сухёку жестокий сбивающий с ног удар. Этим ударом стала мамина смерть. В прошлом у мамы был рак гортани его обнаружили относительно рано и полностью вылечили. Однако потом, во время компьютерной томографии в одном из лёгких случайно обнаружили метастазы рака третьей стадии. Внешне мама выглядела как обычно, но сгорела за три месяца. Бабушка Сухёка по материнской линии прожила ещё восемь лет после постановки диагноза. В случае с мамой у семьи почти не было времени, чтобы принять неизбежное и толком проститься. Сухёк не мог прийти в себя, не мог осознать случившееся. Он не понимал, почему жизнь завела его в тупик и почему былое счастье и безмятежность оставили его. У Сухёка не было сил, ни физических, ни моральных, чтобы разбираться в том, что так сильно запуталось. Потихоньку Сухёк начал думать о смерти. Он был не из тех, кто выпив звонит ни свет, ни заря друзьям и кричит в трубку: "Эй, сегодня я покончу с собой". Сухёк подступался к этой мысли медленно, постепенно, так медленно и постепенно, как наполняется водой ванна. Ему было трудно найти причины, чтобы жить дальше. Проза жизни давила на плечи всё сильнее, и казалось, что вскоре Сухёк сломается под её весом, что вскоре вода в ванне перельётся через край. Во вторую пятницу октября Сухёк не добрался до работы. Ему казалось, что никто его не понимает. Впрочем, он и сам себя не понимал. Лицо в зеркале было незнакомым, чужим. Сухёк выехал из дома в 6:00 утра. Рёв автомобильного двигателя и ощущение простора всегда его успокаивали быть может, потому что навевали тёплые воспоминания о том, как дедушка катал его в своём чёрном седане. Солнце ещё не взошло, и мир, окрашенный в оттенке синего, мирно спал. Сухёк ехал сам не зная куда. На прошлой неделе он был на море. А сегодня рассеянно подумал, что было бы здорово посмотреть на горы. Он хотел немного покататься, собраться с мыслями, и отправиться в офис. Затем в уме всплыла фотография, которую Сухёк видел несколько дней назад в телефоне своего друга. Фотография была сделана в художественном музее, где сейчас проходит выставка современного искусства из Нью-Йорка. Это навевало воспоминание. Сухёк сразу подумал о себе в 20 лет и своей жизни в Нью-Йорке. В интернете он нашёл сайт Музея современного искусства Суваджин, находящийся в 147 километрах от Сеула, и вбил его в навигатор в качестве пункта назначения. Всю дорогу до музея Сухёк думал о нью-йоркских улицах, раскалённых в середине лета. Перед глазами, сцены из фильма, встала прогулка с Сильвией по улицам Манхэттена. Сильвия была одета в шорты, широко улыбалась и ела мятное мороженое с шоколадной крошкой. Потом Сухёк вспомнил, как они с Хёнгуком обсуждали тривиальную философию перед галереей в Сохо. Хёнгук вечно ворчал, как будто был чем-то недоволен. Сухёк невольно улыбнулся, а в следующее мгновение понял, с тех пор как шесть месяцев назад умерла мама, он впервые улыбнулся искренне. Музей открывался только в полдень. Когда сухёк прибыл на место, часы показывали начало девятого. Он припарковался и вышел. Шум качавшихся на ветру стеблей бамбука, которые росли у музея, напоминал шелест моря. Неподалёку бесшумно появились два полосатых кота, лениво побродили вокруг и скрылись из виду. Время текло медленно, словно вот-вот остановится. Лёгкий ветерок принялся играть волосами сухёка, окружающе Оглушающая тишина словно заключила его в гостеприимное объятие. В бамбуковой роще, где никого не было, время текло по-своему. Холодный воздух осеннего утра и тёплое солнце создавали странное настроение. Время словно остановилось, решив передохнуть. Сухёко показалось, что весь мир вокруг замер. Он ощутил одновременные радость и смутную печаль. Радость, потому что мир был прекрасен и полон солнечного света. Печаль, потому что в голову лезли бесконечные воспоминания о том, как они проводили время с мамой. Сухок почувствовал, что вот-вот расплачется. В затылке разлилась тяжёлая тупая боль, и он решил: здесь, в бамбуковой роще, вдали от чужих глаз, можно проронить несколько слезинок. Возможно, тогда сдавливающая грудь печаль немного ослабнет. Сухёк вернулся в машину, надел солнцезащитные очки и включил песню, которую часто слушал в Нью-Йорке. Он думал, что разрыдается, но стоило ему сесть за руль и прислушаться к шуму двигателя, как его охватило спокойствие. А потом Сухёку невыносимо захотелось выпить чашечку тёплого американо. Сиу Попросил Хён Хёнджуна закончить приготовление к завтраку и отправился на задний двор музея покормить бездомных кошек. Было очень рано, поэтому Сиу не ожидал никого встретить. Однако на стоянке увидел мужчину. Тот вышел из машины и направился вперёд, оглядываясь по сторонам. Первым, что бросилось Сиу в глаза, были часы. Они выделялись на фоне повседневной рубашки и простых штанов. На циферблате вращались два круга, будто шестерёнки, а по кромке сияли бриллианты, словно возводя стену между своим владельцем и окружающими его людьми. В меру загорелое лицо и гладкая кожа не давали определить возраст мужчины. Рост около метра 1,80, широкие плечи и прямая спина, как будто он постоянно тренируется. Их взгляды встретились, и Сюу охватило смущение. Глаза мужчины были скрыты солнцезащитными очками, казалось, он чувствовал себя неловко, как школьник, который ошибся классом. Раннее утро. Прошло всего около часа после восхода солнца, а он стоит себе перед художественной галереей в огромных солнцезащитных очках, сверкая дорогими часами. Не подскажете, поблизости есть место, где можно перекусить? Нерешительно спросил он, Оставаясь на приличествующем расстоянии от Сиу и снял очки. "Боюсь, что нет, все заведения открываются после 11", ответил Сиу, а про себя подумал: "Наверное, это какой-нибудь коллекционер". Появился рыжий полосатый кот и состроил умилительную мордочку, выпрашивая еду. Должно быть, почувствовал запах корма и не выдержал. Немного поодаль сидел серый кот, безмолвно буря Сиу взглядом. Ясно. Спасибо. Мужчина хотел было отвернуться, однако Сио остановил его. Если вы ничего не имеете против домашней еды, то можете позавтракать в пансионате, где я работаю. Нам будет нетрудно поставить на стол ещё одну тарелку. Но Нусухёк осмотрел лучезарно улыбающийся молодой человек с грустными глазами. Сухёк жил под девизом: доверять можно только самому себе. Но юноша Кормивший кошек был совсем не похож на убийцу или мошенника. К тому же слова "домашняя еда" пробудили в душе Сухёка воспоминания о том, как по возвращении из школы его встречал запах свежесваренного риса, тушёной говядины чханчжурим, яичных рулетиков гиеранмари и рагу с соевой пастой твенджанчэге. Перед глазами встала мама, и Сухёк внезапно почувствовал невыносимый голод. Комната для персонала книжной кухни Соянри располагалась на втором этаже книжного кафе. Еда оказалась куда лучше, чем Сухёк ожидал. Твинджан чжиге с моллюсками и мидиями был пряным и пикантным, а сам джанг, приправленный домашним чесноком и различными ингредиентами, был приготовлен из соевой пасты, которую можно найти только в деревне. Обжаренная до золотисто-коричневого цвета скумбрия, ккдуги кимчи из нарезанной кубиками редьки, яичные рулетики с морковью и брокколи. Ни хозяйка книжной кухни Юджин, ни её работник Сю ни о чём не спрашивали и совсем не проявляли любопытства. Даже не поинтересовались, как его зовут. Вежливо улыбнувшись, Сухёк коротко поздоровался и сел напротив Юджин и Сю, которые в отличие от него, совсем не чувствовали себя неловко. Из окна у них за спиной открывался вид на живописную природу. Извилистые горы, осенняя пушка, залитая ярким солнцем. Всё это напоминало картинку с открытки. Было видно, как порывы ветра срывают с деревьев листья, и те опускаются на землю плавно, словно в замедленные съёмке. Красноватый пейзаж идеально сочетался с белой деревянной мебелью, которая стояла в помещении. Сухёк съел раза в два больше обычного: две тарелки риса, разные закуски и твенджанчэге. Юджин проверила список книг, которые должны были сегодня доставить, и ушла, сказав, что ей нужно подготовиться к мероприятию, которое состоится днём. Одарив Сухёка своей фирменной улыбкой, Сиу любезно предложил ему выпить чашечку кофе в кафе и направился следом за Юджин. Давайте я помою посуду. Что вы? Это совсем не обязательно. Мы займёмся посудой позже. Я настаиваю. Мне бы очень хотелось это сделать. О, тогда? Тогда, конечно. Сухёк включил песню Lost Stars из фильма Хоть раз в жизни и подпевая принялся мыть посуду. Вскоре чистые тарелки уже сохли, сложенные одна на другую. Сухёк любил мыть посуду. Ему нравился сам процесс взять тарелку из под кимчи, миску из подрисы и супа, погрузить в горячую воду, вымыть, высушить. Сухёк оказалось, что так он смывает пятна со своей души и усмиряет царящий внутри себя хаос. Кроме того, ему нравилось, что во время мытья посуды можно ни о чём не думать. Закончив, Сухёк сел на обитой тканью диван, И безучастно уставился в окно, слушая поп-музыку, которая автоматически включила приложение потоковой музыки. В голове было пусто. Сухёк смотрел, как летит самолёт, оставляя в синем, как цветная бумага, небе длинный белый след. Дул сильный ветер, ветки качались, и опавшие листья парили в воздухе, словно танцуя. Сухёк вспомнил, как однажды возвращался домой после подготовки к осеннему дню спорта, и его взмокшее от пота лицо приятно ласкал свежий ветер. Было не столько жарко, сколько сухо, но именно ветер дал понять, что пришла осень. Время года сменилось в очередной раз. Даже когда стоишь на краю жизни, время течёт неизменно. Даже когда Сухёк тонул в болоте эмоций, которые тщательно ото всех скрывал, в жестоком мире Где больше нет его матери, наступила ослепительная осень. Сухюк спустился в книжное кафе. Высокие потолки, аромат кофе, смешанный с запахом книг. Сиу вытаскивал книги из коробок, а остальные сотрудники расставляли их по полкам и проверяли состояние других товаров, таких как блокноты и экосумки. Выходящее во двор окно напоминало картинную раму. Большое спасибо за завтрак. Даже не помню, когда я в последний раз так вкусно ел. Видимо, заметив, что у Сухёка улучшилось настроение, Юджин довольно улыбнулась. Сотрудник, который отвечает за приготовление завтрака, прекрасный повар. Благодаря ему я всё никак не могу сесть на диету, со смехом сказала она. Я рада, что наш деревенский завтрак пришёлся вам по вкусу. Я принесу вам чашечку кофе. Можете пока посмотреть книги. Сухёк покраснел от энтузиазма, звучавшего в ответе Ёджин. О, спасибо. Полки не были забиты. Чувствовалось, что хозяйка и персонал тщательно отбирают книги и раскладывают их по темам. На центральной книжной полке, которая в первую очередь бросалась в глаза, стояли несколько романов под общим заголовком Исцеляющие истории в октябре. Слева находились очерки и сборники стихов, а справа детские книги в обложках тёплых тонов. На маленькой зелёной доске в центре комнаты были написаны цитаты из книги «Н из зелёных мезонинов". Как же я рада, что живу в мире, где бывает октябрь. Было бы ужасно, если бы после сентября сразу наступал ноябрь. Посмотрите, какие ветки. Разве При взгляде на эти ветки вас не охватывает приятная дрожь. Мне хочется украсить ими комнату. Сухёк вспомнил свою сестрёнку, которая очень любила Эн. Сестра, которая была на два года младше Сухёка, всегда отличалась оптимизмом и открыто выражала свои чувства. У неё в комнате стояли DVD-диски аниме Эн из зелёных мезонинов», с которых она стряхивала пылинки, как с величайшего сокровища. В младших классах сестра постоянно опаздывала в школу, потому что смотрела Н, которую транслировали по утрам, за что частенько получала нагоняй от мамы. В голове всплыла музыкальная тема из заставки. Казалось, она стала ключом от воспоминаний, потому что в следующую секунду перед глазами Сухёка с поразительной яркостью встал субботний день из далёкого прошлого. Сестрёнка благоговейно смотрела на н из зелёных мезонинов. Мама сидела рядом с ней на диване и пила кофе. Они обе были полностью поглощены происходившим на экране, то и дело удивлённо округляли глаза и хихикали. Несколько дней назад Сухёк столкнулся с сестрой на работе. От его внимания не укрылось, что сестра похудела, а её лучистые глаза потеряли былой жизнерадостный блеск они не общались с тех пор, как умерла мама. И Сухёк подумал, что было бы неплохо поговорить с сестрой за бокалом вина. Он невидящим взглядом уставился на твёрдую обложку книги N из зелёных мезонинов, впервые за всё время думая о том, как тяжело, наверное, приходится сейчас его сестре. Как она одинока, как грустит. Интересно, что сказала бы ей N, будь она на его месте? Сухёк взял книгу в руки и принялся листать страницы. Взгляд зацепился за слова героини. После семинарии мне казалось, что будущее лежит передо мной прямой дорогой. Я думала, что вижу все препятствия намного миль вперёд. Но теперь дорога привела меня к повороту. Я не знаю, что ждёт меня дальше, но буду верить в лучшее. Этот поворот прекрасен сам по себе. Интересно, что за ним? Какие луга? Какой свет и какие тени, какие новые пейзажи, новые красоты, холмы и долины. Сухё отложил Эны из зелёных мезонинов в сторону и начал рассматривать другие книги, рекомендованные для чтения. На них были наклеены стикеры, со сделанными от руки заметками. Как насчёт лёгкого и приятного чтения? Смешнее, чем кажется, просто приятные впечатления. Освежает. Исцеляющие эссе. Корейский писатель. Идеально, чтобы развеяться. Хим чувствуя любовь. любовь», искусство расслабления. юнгаин хо хо хо. Чхве Минсок вкус пончика Квебиги. Чан Киха не всё ли равно. При покупке трёх и более книг их бесплатно заворачивали в подарочную упаковку. Полистав книги, Сухёк решил приобрести «Хо-хо-хо хо, -хо, -хо Юнгаин. Девушка с комиксом на обложке напоминала его младшую сестрёнку, а ещё ему понравилась переписка о вещах, которые заставили меня смеяться. Следующий Сухёк взял вкус пончика к Вобегич Хвойменсока, потому что одно только оглавление вызвало у него смех. Сухиок направился к Юджин с тремя книгами, в числе которых была N из зелёных мизанинов. У вас замечательный магазин. Можете, пожалуйста, завернуть эту книгу? Конечно. Вы берёте её в подарок? Да, думаю, подарить своей младшей сестре. Она очень любит N из зелёных мизанинов. Прекрасно понимаю вашу сестру, рассмеялась Юджин. После прочтения этой книги в N невозможно не влюбиться. С этими словами она взяла «Н» из зелёных мезонинов и принялась быстрыми движениями заворачивать её в упаковочную бумагу. Некоторое время Сухёк наблюдал за её ловкими пальцами, а потом сказал: "Насчёт стоимости еды. Её приготовили на завтрак постояльцам пансионата", со смехом перебил джин. "Мы тоже ели, поэтому нам было нетрудно поставить на стол ещё одну тарелку. А вы ещё и посуду помыли. Спасибо вам за это." Словно опомнившись, Юджин поставила перед Сухёком стаканчик американо на вынос. По воздуху поплыл соблазнительный аромат кофе. Вот, держите. Я налила вам кофе и забыла подать. Последние дни я ужасно рассеянная. Сухёк улыбнулся и обхватил тёплый стаканчик ладонями. Благодарю. Мне очень хотелось кофе. Юджин закончила с упаковкой, потом взяла с прилавка открытку и протянула Сухёку. Одна только книга это немного безлично. Не хотите написать несколько слов? На открытке был изображён мужчина в футболке с надписью: "Ты не хотела бы пойти со мной на пикник?" Сухёк рассмеялся, глядя на неё. "Знаете, если бы я пригласил сестру на пикник, она решила бы, что меня подменил пришелец". Засмеявшись, Иджим вложил открытку ему в руки. Слышала, что вы с утра пораньше проделали весь этот путь из Сеула, чтобы полюбоваться картинами. Вы собираетесь в художественную галерею Суваджин? Можно попросить вас об услуге. Сухёк широко раскинул руки и улыбнулся, словно в мире не было ничего, чтобы представляло для него сложность. Его улыбка излучала безоблачное спокойствие, свойственное людям, выросшим в атмосфере любви. Загнанное выражение которая таилась в уголках глаз, когда Сухёк только пришёл в книжную кухню, исчезла без следа. Юджин взяла небольшую картонную коробку с шестью или семью книгами. Вот. Не могли бы вы передать эти книги и брошюру куратору Ким Уджину? Их доставили сегодня утром. Господин Ким должен зайти за ними, но раз вы направляетесь в музей? Конечно, без проблем, улыбнулся Сухёк и взял коробку. На ней аккуратным разборчивым почерком было написано Ким Уджин. Немного поколебавшись, Сухёк сказал: Честно говоря, в соцсетях я увидел, что сегодня в книжной кухне Суэнри проходит фестиваль по сбору хурмы и каштанов. Если вам нужна лишняя пара рук, то я с радостью предложу свои услуги. Вы не взяли с меня денег за еду, поэтому я был бы рад оказаться полезен. Хьюджен пару секунд молчала, словно предложение застало её врасплох, а потом весело блеснула глазами и широко улыбнулась. Вы когда-нибудь собирали хурму и каштаны? После этого вашу одежду можно будет только выбросить. После этих слов сухёк оглядел себя. Он был одет так, как обычно ходил на работу: повседневную рубашку и бежевые хлопчатобумажные брюки. Несмотря на простоту На рубашке не видно ни пятнышка, а штаны безупречно выглажены, ни морщинки, ни складочки. Любому ясно, что это не та одежда, в которой будешь трясти каштаны в горах. После недолгой паузы Сухёк и Еджин разразились громким смехом. Художественный музей Суваджина оказался меньше, чем Сухёк думал, и креативнее, чем он ожидал. Здание было необычным само по себе. Оно было спроектировано так, чтобы по его залам можно было бродить, как по лабиринтам. Сейчас в нём проходила выставка, посвящённая Нью-Йорку. Автор наглядно показывал, каким видит этот город: свободным, но ужасно одиноким. Уличные попрошайки тоже мечтают, но реальность сурова. Кто бы сюда ни приезжал, реальность их разочаровывает, и они уезжают или просто терпят её. Нью-Йорк в виде не автора выставки был именно таким. На выставке была представлена серия экспонатов, привезённых из Нью-Йоркского музея современного искусства, в том числе шестиугольные стулья, фотографии чёрно-белых улиц 1950-х годов, девушки в футболке Я люблю Нью-Йорк, панорамные снимки Нью-Йорка со смотровой площадки Метрополитен. Сухёк разыскал куратора Ким Завидев посетителя, Куратор одета в мешковатую футболку и линялые джинсы заулыбался. Его улыбка прекрасно сочеталась с уникальным стилем музея. Мне позвонил Сю. По его словам, вы приехали в музей, когда не было ещё и 9. в общем-то, да. Так уж получилось. Я принёс вам книги. С этими словами Сухёк передал куратору коробку, в которой лежало около семи книг и тонкий журнал, похожий на буклет аккуратно вынув буклет, куратор потрогал вощёные страницы, посмотрел, хорошо ли он напечатан и проверил текст на опечатке. Благодарю, отозвался куратор, склонив голову. Сегодня я как раз должен был забрать свою посылку. Он говорил спокойно, и манеры речи напоминал работника отеля. Сухёк тоже склонил голову в знак уважения, после чего направился прочь. Пятница, час дня. Но вместо офиса Сухёк находился в затерянном в горах музее, где бамбуковая роща шумела подобно волнам. Он словно попал в мир, где не существовало такого понятия, как время. Если подумать, Сухёк совершенно спокойно мог бы взять выходной и отправиться в горы или на море, но за последний год такая мысль ни разу не пришла ему в голову. Неужели он настолько был поглощен мыслями о том, Как бы пережить очередной день, что не мог думать ни о чём другом. Сухоёк хотел было вернуться в книжную кухню, но потом, поколебавшись, подошёл к куратору, который всё ещё проверял книги одну за другой. Извините, не подскажете, поблизости есть магазин, где можно купить что-нибудь к чаю? В книжной кухне Саянри витал сладкий запах, исходящий от 30 картонных коробочек с вафлями. Вафли размером со стейк были покрыты кленовым сиропом, а взбитые сливки посыпаны корицей. В кафе вошла мама с маленьким мальчиком лет 5-6, который с радостным возгласом тут же бросился к вафлям. Юджин окинула взглядом ряд коробочек и расхохоталась. Господи, что это? Плата за завтрак? С улыбкой ответил Сухёк, хотя в глубине души он и сам был удивлён своим поступком. Последние несколько месяцев он говорил только то, что от него ожидали услышать, и скрывал все эмоции за непроницаемой маской. Но сейчас, казалось, жизнь снова обрела краски. Быть может, потому что Сухёк вспомнил себя в 20 лет, когда он был свободным, беззаботным, полным предвкушения и энтузиазма. Скоро ему придётся вернуться в реальность, но сейчас, во время этого мимолётного путешествия, ему можно было притвориться кем-то другим. Я тут подумал, что было бы здорово угостить всех, кто примет участие в фестивале по сбору каштанов и хурмы. Нужно зарядиться дозой сахара, чтобы поработать на славу. Я так люблю эти вафли. А ванильные у вас есть? Юджин открывал одну из коробочек, и тут появился Сиу, который словно только этого и ждал. "О, пахнет вафлями", воскликнул он и быстренько спрятал под прилавок три коробки с вафлями. Потом Сиу протянул сухёку мятую чёрную футболку и широкие штаны в цветочек. таких обычно работают на полях. Хём ним, тебе следует надеть рабочую одежду". Сухёк с улыбкой взял одежду. Он чувствовал себя актёром, который переодевается в театральный костюм для выхода на сцену, широкие штаны в цветочек. Сухёк представил реакцию своих коллег. Впрочем, при виде этой мятой футболки они были бы шокированы ещё больше. А ещё он уже и не помнил, когда его в последний раз называли Хёмним. По сердцу осенним ветерком пронеслось приятное чувство. Роль сборщиков каштанов оказалась не из лёгких. Потрясти дерево было ещё половиной дела. Потом надо было собрать каштаны, покрытые острыми колючками, и, зачастую, поранив руки, вынуть твёрдый плод, если его, конечно, ещё не съели насекомые. В обязанности сотрудников книжной кухни также входило следить за тем, чтобы бегающие друг за другом школьники не поранились, наступив на каштаны, и чтобы колючки не проткнули им одежду. За каштановой рощей находился крутой обрыв, а ещё здесь водились змеи, поэтому расслабиться нельзя было ни на секунду. У Сухёка не было ни одной свободной минуты, чтобы насладиться романтическим видом. Он пробыл на ногах четыре часа, с двух по полудни до шести, когда солнце стало близиться к закату. После завершения сбора каштанов Сухёк убедился, что все на месте, и последним спустился с горы. Только тогда он осознал, что за последние четыре часа ни разу не взглянул на экран телефона. Телефон даже не звонил. Сухёку и не хотелось смотреть на экран. Гора, купавшаяся в красноватых лучах закатного солнца, представляла собой впечатляющее зрелище. День медленно переходил в сумерки, безмолвно прощаясь с безоблачным небом. Ветви сливого дерева качались на ветру, словно прощаясь. Под крышей книжного домика возвышались пирамиды хурмы. Сиу мирно сидел за одним из столиков и смотрел YouTube, складывая оригами. За прошедшее время он должно быть успел сблизиться с детьми постояльцев. Посетители, выбирающие книги, рассматривали их пристально, словно картины на выставке. Снаружи книжная кухня Саянри напоминала домик из сказки. Садовые штаны вам очень идут. Вы выглядите так, будто прожили здесь уже несколько лет, сказала Еджин, внезапно появившись сбоку. Сухёк, рассеянно наблюдавший за людьми внутри книжного кафе, застенчиво улыбнулся. И Еджин тоже улыбнулась, и некоторое время они молчали. Большое спасибо за помощь. Нам и правда не хватало рук. Юджин сделала паузу, словно ожидая ответа, но Сухёк ничего не говорил, и тогда она продолжила: Я завернула вам хурму и каштаны. Обязательно возьмите с собой, когда поедете в Сеул. Вообще-то я подумывал остаться здесь на выходные. У вас найдётся свободная комната. Внезапно спросил Сухёк, перебивая, и я ошарашенно замер, удивлённый собственным вопросом. Сухёк страдал от лёгкой формы мизофобии, поэтому никогда не отправлялся в путешествие без своей пены для бритья, очищающего геля, тонера и лосьона. Он не взял даже нижнего белья на смену, не говоря уже о средствах по уходу за кожей, и теперь собирался переночевать вне дома. Рациональная часть его сознания громко протестовала, но следующие слова, сорвавшиеся с языка, были подобны взрыву бомбы. Если все комнаты заняты, то я могу лечь где угодно, например, на диване в комнате отдыха персонала, выпылил сухёк и поморщился, словно проглотив горькое лекарство. Взгляд его был по-прежнему устремлён на книжное кафе, особенно живописное в вечернем освещении. В красноватых лучах уходящего солнца гора выглядела одновременно прекрасной и невероятно печальной. Mm. Юджин посмотрела на Сухёка, чувствуя, что сейчас он разговаривает не столько с ней, сколько с самим собой. У него в глазах плескалось отчаяние. Сухёк переживал период, когда его жизнь подошла к той черте, за которой следует обрушение. Он выглядел измученным, как птица, которая не может найти место для отдыха после долгого полёта. Иуджин подумала, что однажды Сухёку понадобится убежище, где он сможет на время спрятаться от всех вокруг. Все номера забронированы, но диван в комнате отдыха довольно мягкий. Можете лечь там, если вас устроит такой вариант. Предложила Юджин, пытаясь говорить как можно небрежнее. "Но вы же заметили, что в комнате отдыха нет штор, утром солнечный свет будет светить вам прямо в глаза". Вместо ответа Сухёк глубоко вздохнул и слабо улыбнулся. Небо заволокли тёмной тучи, но воздух был прозрачным и чистым, поэтому атмосфера не казалась мрачной. Зарево заката померкла, и над величественной горой медленно сгущалась тьма. Вскоре на землю опустится холодная осенняя влажность. «Хём ним, зачем тебе диван в гостиной? Ложись у меня, воскликнул Сиу и предложил Сюхёку стать своим соседом по комнате на следующие два дня. Ужины ли они втроём? Юджин и Сиу делились своими детскими воспоминаниями. Сиу рассказал, как маленьким мальчиком пел и танцевал под дождём. Юджин А до сих пор смущавшими её стихотворения, которое написала после того, как в пятом классе её бросил парень, в которого она влюбилась, о том, как однажды летом ездила с друзьями на пляж Хэундэ и как провалилась с Не лучшее время в её жизни, но сейчас Юджин вспоминала его с ностальгией. Сухёк почти не рассказывал о себе, но остальных это, казалось, ни капельки не смущало. Это не имело значения. Ужин продолжался до тех пор, пока желудки всех троих не начали молить о пощаде. Потом Сухёк и Юджин и Сиу поднялись на второй этаж и вышли на террасу. Тихо поблёскивали стулья и зонтики, стоявшие у стены. Юджин выдрузила на круглый деревянный стол маленькую печку и поставила вариться каштаны, которые вымыла на кухне. Сухёк и подумать не мог, что переносная печка настолько удобная штука. Торопиться было некуда. Открыли бутылку вина, Юджин пила коктейли с кофе и вина, а любитель пива Сиу уже принялся за вторую банку. В небе ярко светил полумесяц. Солнечный день спрятался за кулисы, и на сцене появилась ночь, от которой трепетало сердце. Тёплый ветер гулял по округе, как бродячая кошка. Вы когда-нибудь представляли, как начал было Сухёк вполголоса, словно разговаривая сам с собой? Всю дремал. Йоджин, которая поигрывала тёплым каштаном, подняла голову. Вы когда-нибудь представляли, как едете по прибрежной дороге, справа от вас изумрудное море. Погода солнечная, на небе не облачко. Играет музыка, например, Viva La Vida, группы Coldplay. Да, она бы подошла идеально. Впрочем, годится любая песня, ритм которой будет отзываться в сердце. Вот вы мчитесь вперёд под звуки музыки. Где-нибудь вдалеке пролетает дикий белый гусь. Вы подъезжаете к повороту, и вдруг из-за него на полной скорости выскакивает грузовик, и бам! Наступает темнота. Тихо урчала кастрюлька на печке. Прохладный воздух плыл по террасе, которая накрыла темнота. Сухёк не ждал ответа, и Юджин понимала, что он ещё не закончил свой рассказ. Моего друга госпитализировали. Я поехал к нему в больницу, представляя, как он едет по прибрежной дороге. Он сказал, что у него случилась паническая атака. Он ехал по шоссе рано утром и врезался в ограждение. Опасных для жизни травм не было, он отделался парочка переломов. Никто не приехал его навестить. Не знаю почему, но когда я думаю о нём, представляю, как еду вдоль моря. Еджын понимала, что нет никакого друга и что Сухёк рассказывает свою историю. Сомневаться не приходилось. Это можно было понять просто, заглянув ему в глаза. Сейчас Сухёк проигрывал в голове сцену из прошлого, в которой мчался вдоль побережья. Еджын допила остатки вина. Кузнечик ровно стрекотал в такт биению сердца. После ваших слов мне вспомнились романы Дугласа Кеннеди. Всё вокруг словно замерло. Даже кузнечик, казалось, растерял свой пыл. Теперь его стрекот напоминал тихо постукивающий по рельсам поезд. Сухёк, который смотрел в сторону горы, медленно повернулся к Юджину и спросил: "Дуглас Кеннеди? Кто это?" "Писатель, конечно же. Я ведь говорила о романах". Сухёк рассмеялся. Тишина казалась спокойным озером, По зеркальной поверхности которого время от времени проходится лёгкая рябь. Сью, который меньше чем за час выпил все пять банок пива и уверял, что прекрасно себя чувствует, безмятежно спал в мягком кресле. Эюджин накинула плед ему на плечи и вернулась на место. В романах Дугласа Кеннеди часто повторяется один и тот же сюжет. Есть главный герой, успешный снаружи и одинокий внутри. В один прекрасный день он бросает всё и переезжает в небольшой провинциальный городок. Меняет имя, внешность и начинает жить как совсем другой человек. Юджин на мгновение замолкал, проверяя, слушает ли сухёк. Тот не двигался, но Юджин почувствовала: он внимательно ловит каждое её слово. Мысль о том, чтобы переехать туда, где тебя никто не знает, спрятаться и жить так, как мечтаешь, кажется очень привлекательной. С лёгкой улыбкой ее джин. Сухёк не ответил. Поднялся ветер и словно долгий вздох прошелестел по окрестностям. Если я грущу или у меня плохое настроение, то беру какую-нибудь книгу, в которую можно погрузиться с головой. Например, детектив или фэнтези. Попав внутрь романа, можно забыться, притупить боль реальности, как обезболивающим. Но это ещё не всё. Когда я погружаюсь в мир книг, Мне кажется, словно герои говорят мне: "Жизнь полна странностей, верно?" "Готов поспорить, ты и представить не могла, что всё так обернётся". Сухёк молча слушал. Глаза его напоминали цветы в пруду, которые расцветают в одиночестве на рассвете, а потом незаметно исчезают. "Впервые слышу, чтобы книгу сравнивали с обезболивающим", сказал Сухёк и улыбнулся. Когда по его отрешённому лицу расползлась улыбка, перед Юджин словно промелькнула тень озорного ребёнка. Эта улыбка говорила о том, что в прошлом Сухёк был тёплым, солнечным человеком. Есть одна песня, которую я слушаю, когда грущу или у меня плохое настроение, пробормотал Сухёк. У него в голове зазвучала мелодия, и глаза на мгновение блеснули. "Waltz for Debby", любимая джазовая песня моей мамы. Когда мама пекла яблочный пирог, то обычно включала пластинку с этой песни в исполнении Билла Эванса, замешивала под неё тесто, ставила в духовку и ждала. Сухёк погрузился в воспоминания, и ему показалось, что ветер принёс запах яблочного пирога. Однажды мама пекла пирог вечером. Она стояла перед духовкой и напевала, а в окно ярко светила луна. Сухёк хотел что-то добавить, но остановился. Словно ему было трудно выразить свои чувства словами. Несмотря на это, Юджина хватило облегчения. Она смутно понимала, после долгих блужданий по грязным непроходимым тропинкам в полной темноте, сухёк наконец-то вышел на равнину под ночным звёздным небом. "Words for Debbie?" переспросила Юджин. "Хочу послушать". С этими словами она нашла песню в музыкальном приложении и включила. Доносящийся из телефона джаз-вальс странно сочетался с чириканьем птиц. Полная луна путалась в тёмных облаках, то появляясь, то исчезая. Открыв глаза, Сухёк увидел свет, солнечный свет. Он на мгновение растерялся, думая, что ещё спит. Окружающее пространство не было похоже на ту комнату, где он обычно засыпал и просыпался. Стояла странная, непривычная тишина, словно помещение было оборудовано шумоизолирующими устройствами. Сухёк взял свой телефон и, как обычно, проверил время. 11:12. Давненько он не вставал так поздно. Сухёк оглядел залитую солнцем комнату. В глаза бросился висевший на стене плакат с певицей Даян и верёвки, к которым странными прищепками были прицеплены палороидные снимки, рассказывающие о жизни в книжной кухне. На полу валялось несколько пар спортивных штанов и носков, а также несколько больших картонных коробок. Сиу, конечно же, давно ушёл. Ему надо было вставать в 6:00 утра, чтобы приготовить завтрак для постояльцев. Сухёк моргнул и словно во сне подумал: Было бы неплохо жить такой жизнью. Его голова была свежей, как парк, наполненный утренним воздухом. В книжном кафе недавно закончился курс писательского мастерства. Сухёк, который забыл побриться, спустился вниз с тёмной щетиной. Он нашёл её Джин в писательской студии. Она сидела за ноутбуком. Юджин слегка подняла руку в знак приветствия, а потом взмахом отослалась к Сюху, который стоял за стойкой кафе. «Хём ним? как спалось? Я приберёг для тебя завтрак. Садись в саду, я сейчас принесу еду, сказал Сиу, закончив разбирать книги. Сухёк знал обитателей книжной кухни меньше 48 часов, но как ни странно, испытывал к ним больше симпатии, чем к коллегам, с которыми проработал больше года. Всё принёс ему: яблоки, круассаны и йогурт с орехами и клубникой. Несмотря на припекающее солнце, в тени сливого дерева, где находился стол, царила приятная прохлада. Ветер разносил по саду запах кофе. Сухёк невольно оглянулся и посмотрел на гору, где вчера проходил сбор каштанов. Мальчика, с которым он познакомился вчера, нигде не было видно, возможно, они с родителями уже уехали. В следующую минуту появилась Юджин с кофейником в руках. А вы, оказывается, Соня, господин Каштан. Я думала, вы встанете не позднее 10. Поддразнивать друг друга теперь выходило так же легко и естественно, как дышать. Я решил совместить завтрак с обедом, чтобы немного сэкономить, ловко парировал Сухёк. Рассмеявшись, Юджин налила ему кофе, насыщенный аромат которого смешивался с запахом травы. От тёмных точек, которые нависли над Соенри ночью, не осталось ни следа. Высокое небо было ясным, почти прозрачным. Сухёк отпил из чашки кофе и спросил: "Где-нибудь здесь можно покататься на машине?" Юджин на мгновение задумалась, а потом без колебаний ответила: "Неподалёку есть тропами это сиквои. Просто сверните направо на Т-образном перекрёстке в километре отсюда. В последнее время тропа внезапно стала популярной." Раньше этим извилистым путём пользовались местные жители, но после того, как семь лет назад неподалёку проложили прямую дорогу, все про него забыли. Однако в прошлом году тропа Метасеквое прославилась, там сняли рекламу автомобилей и концовку какой-то популярной дорамы. Она довольно живописная, пусть даже немного неухоженная. И это не прибрежная дорога, по которой можно мчаться со скоростью 200 км в час. Мысленно добавила Юджин и покосилась на Сухёка, который смотрел в телефон. На тропе метасеквойи не будет никаких фур или грузовиков. Если не рассчитывать на встречу с ними, то место замечательное. Сухёка оторвал взгляд от телефона, посмотрел на Юджин, словно прочитав её мысли, и тепло улыбнулся. Пусть ему не представилось возможности проехаться на полной скорости по шоссе. На ощущения от неторопливой езды по просёлочной дороге были довольно приятными. Тропинка петляла по возвышенностям и холмам, поэтому казалось, что катаешься на детской версии американских горок. Осторожно поднимаясь на очередной холм, Сухёк увидел великолепную высокую метесиквою, которая тихонько покачивала ветвями с игольчатыми листьями, и потом, когда он спустился вниз, то почувствовал, как напряжение полностью покидает его тело. Сухёк вспомнил, как одним субботним днём поехал к дедушке в Ёнхэйдон. После обеда они с мамой пешком отправились в ближайший супермаркет. Дорога от дедушкиного дома до супермаркета, как и большинство дорог в Ёнхэйдон, изгибалась вверх-вниз, как волна. В тот день на улице тоже стояла осень. Глаза слепило палящее солнце, а ровно голубое небо было однообразно безоблачным. Во время спуска подгору ноги сами собой зашагали быстрее. Ветер словно подгонял сзади, и в какой-то момент Сухёк бросился бежать, как участник марафона. Мама тоже побежала, ворчала, чтобы Сухёк был осторожней, но должно быть и она чувствовала, как ноги спешат вниз, а ветер толкает в спину. Похожую радость ощущаешь, когда ешь мороженое под осенним солнцем. Сухёк бежал и чувствовал, как ветер несёт мамин запах. Он припарковал машину на обочине и некоторое время смотрел, как по холму бегут родители с ребёнком. Когда через два часа Сухёк вернулся в книжную кухню Суэнри, то выглядел намного более расслабленным. Юджин и Сиу поприветствовали Сухёка так естественно, словно были знакомы с ним целую вечность. Кажется, у меня появились друзья, подумал Сухёк. Он боялся сближаться с людьми, потому что не мог никому доверять. Последние пять лет его жизнь напоминала челлендж под названием Не дай себя одурачить, где за дружелюбными улыбками окружающих читался циничный расчёт. Несмотря на это, в книжной кухне Сухёк позволил себе расслабиться. Здесь бескорыстно кормили тёплой домашней едой. Здесь можно было общаться и смеяться, не объясняя, кто ты. Здесь можно было говорить о джазовых песнях, которые нравились маме. Сухёк сел у стены и открыл книгу, которую подарила ему Юджин. Это был сборник эссе Харуки Мураками под названием Вечернее бритьё. На приклеенном к обложке стикере было написано: Это не намёк на то, что вам нужно побриться. Ха-ха. Сухёк наклонил голову, пытаясь понять, о чём речь, бездумно почесал подбородок. И только тогда понял, что забыл сегодня побриться. Тихо усмехнувшись, он открыл книгу. Пока Сухёк читал, день за окном клонился к закату, и суббота медленно подходила к концу. В воскресенье утром Юджин, Сухёк и Сю встречали рассвет на берегу озера Чхондженхо. Они сидели на скамейке, пока солнце не взошло и молочный туман не рассеялся. Царила густая тишина. Для Сухёка это было своего рода прощанием с Юнри и новыми друзьями. Словно осознавая это, Юджин и Сюу понимающе молчали. Для Сухёка наступило время попрощаться с Книжной кухней. Наступило время вернуться к обычной жизни. Выходные, проведённые в Книжной кухне, были наполнены теплом и приятными впечатлениями. Они напоминали солнечные лучи, пробившиеся сквозь мрачные тучи ели глоток свежего воздуха. Однако по большому счёту в жизни Сухёка ничего не изменилось. Время мятых футболок и отлынивания от бритья подошло к концу. По дороге в Сеул, мчась по шоссе, Сухёк вспомнил, как утром над озером поднимался густой молочный туман. Вспомнил, как над водой появились первые лучи рассветного солнца. В следующее мгновение сзади раздался рёв двигателей. И мимо обгоняя, промчался большой внедорожник. Спидометр показывал, что сухёк ехал со скоростью 110 км в час. Если верить навигатору, который время от времени мигал, сообщая, что до камеры превышения скорости остались считанные сотни метров, то домой он прибудет через 52 минуты. Длинное шоссе казалось границей между морем спокойствия и тягостной повседневной жизнью. Сухёк представил, как входит в пустой дом и обедает в одиночестве. Представил наполненное холодной тишиной помещение, где царит идеальный порядок, и улыбнулся. Почему-то он был уверен, что теперь всё будет иначе.